Глава 12. Мои часы. Свои первые часы я начал носить в 1965 году, когда мне было 12 лет. Потом, в 70-м году, я перестал ими пользоваться. Они совсем состарились. Они были какой-то неизвестной, простой марки. В 1970 году я купил «Омегу». И пользовался ими до 1983 года. Сейчас у меня третьи часы, Омега. Они не очень старые. Их купила мне жена в конце 1983 года, через несколько месяцев после выхода «Дома тишины». Часы для меня — часть тела. Когда я пишу, они лежат передо мной на столе. И я немного нервно поглядываю на них. Когда я снимаю их и кладу перед собой на стол, я чувствую себя как человек, который снимает рубашку перед игрой в футбол, как боксер, готовящийся к бою, особенно когда прихожу с улицы. Для меня это жест, символизирующий подготовку к борьбе. Мне нравится надевать часы, когда я ухожу из дома, особенно если удалось хорошо поработать 5-6 часов. Это придает мне ощущение успеха. Я быстро встаю из-за стола, и положив ключи и деньги в карман, выхожу из дома. Часы надеваю не сразу, держу в руке. Я надеваю их, когда уже иду по тротуару. Я получаю огромное удовольствие. Мне кажется, что я одержал победу, и борьба закончена. Я никогда не говорил себе, как быстро пролетело время. Я смотрю на циферблат часов. И мне кажется, будто часовая и минутная стрелки прибыли туда, куда должны были прийти. Но я не воспринимаю это как ход времени. Вот почему я никогда не буду пользоваться электронными часами. Они показывают ход времени, его частицу. А между тем циферблат часов — это загадочный рисунок. Мне нравится на него смотреть. Он само время. Он создает в воображении некий метафизический образ. Мои самые лучшие часы, самые старые, к которым я больше всего привык. Я привязан к своим часам как к любимой вещи. Это метафизическое влечение, это очарование часами. Я пережил в годы учебы в средней школе, когда впервые на делах. Но позднее часы стали ассоциироваться у меня со звонком с уроком. Так продолжалось много лет. Я всегда полон оптимизма относительно времени. Обычно, если я знаю, что на какое-то дело мне требуется 12 минут, я делаю его за 9. А если требуется 23 минуты, я сделаю все за 17. В случае неудачи, я все равно не расстраиваюсь. Когда я ложусь спать, я снимаю часы и кладу где-нибудь рядом. Первое, что я делаю, проснувшись, Я протягиваю руку и смотрю на часы. Мои часы — мой очень близкий друг. Мне даже не хочется менять потрепанный ремешок. В него впитался запах моей кожи. Раньше я начинал писать около полудня и работал до вечера. Но лучше всего мне работалось между 11 вечера и четырьмя часами утра. В четыре я ложился спать. Пока не родилась моя дочь, я работал по ночам до утра. Пока все спали, циферблат моих часов наблюдал за мной. А потом этот порядок изменился. С 1996 года у меня появилась привычка вставать в пять часов утра и работать два часа. Потом я будил жену и дочку и, позавтракав с ними, отводил дочку в школу.